мимо витрины макетов, они вышли в помещение с портретами, и директор проводил Тонечку по узкому коридору до заветной дверцы. Здесь было ещё холоднее. Стуча зубами, она стянула куртку, повесила её на крючок, выбралась в коридор, тихонько прикрыв за собой дверь и огляделась. Свет здесь не горел, но фонарь во дворе заливал коридор мертвенным синим светом. По правую руку три окошка, а по левую три двери. и под всеми темнота. Стараясь не шуметь, Тонечка по очереди нажала на ручку. Каждые две были заперты, а третья неожиданно подалась. Тонечка шагнула внутрь и замерла. Здесь было значительно теплей от обогревателя, стоящего у стола. Ещё одна дверь вела в смежную комнату, из-под неё пробивалась полоска света. Тонечка подкралась И очень осторожно заглянула и увидела письменный стол, на котором стоял электрический чайник и пара кружек. Диванчик со свёрнутым пледом, книжный шкаф под потолок. На столе навалено какое-то барахло. Она ретировалась на цыпочках и за всех сил стараясь ничего не задеть. Прошла первую комнату, вернулась в туалет и перевела дыхание. В этот момент коридора светился, и директор позвал громко: «Антонина, всё в порядке?» «Всё, всё в порядке!» — прокричала Тонечка, повернула кран и хлебнула из ладони ледяной воды. Наспех открыла дверца стоящего тут же шкафчика, где, по всей видимости, уборщица держала своё хозяйство, заглянула и выскочила из туалета. «Как же холодно у вас!» «А это чего такое?» — спросил Родион. У самого выхода стояла непонятная загогулина. а к ней был привешен начищенный медный колокол. «Это рында», — объяснил директор. «Корабельный колокол. Раньше рында была средством оповещения и для команды, и для других кораблей, если в тумане ничего не видно». Тонечка натянула куртку и обмотала шарфом. Руки у нее тряслись немного от холода и волнения. «А это спуск на воду», — директор показал на огромные цветные фотографии. «Вот сам корабль. Вот строители. А это — крёстная мама. Чья? Директор улыбнулся. Корабля. Когда корабль спускают на воду, его крестят. Как? По-настоящему. Разбивают бутылку вина, когда он касается воды. И для этого приглашают женщину, которая и становится крёстной матерью. Да ну. Вот тебе и ну, — передразнила его Тонечка. Бежим. Мы с тобой так задержались. А можно мне в рынду бабахнуть? Тонька посмотрел на директора. Не бабахнуть, а ударить, поправил тот. Ударь, конечно. Родион потянул за канат, колокол отозвался высоким медным голосом, очень громким. Я ещё раз, можно? И ещё раз ударил. У нас примета есть, рассказал директор. У того, кто бьёт в эту ринду, исполняются все желания. У Родиона в последнее время появилось несколько желаний. и он страстно хотел, чтобы они исполнились. Все. Не одно, а чтобы все. «Рында уж точно поможет», — решил он. Не зря он сразу ее заприметил. Они попрощались и стали спускаться по лестнице. «Слушай», — заговорил Родион, — «у них там картины, я посмотрел». «Она очень страшная. Называется ремонт доменной печи. Ты не видела?» Тонечка помотала головой и у самого выхода придержала его за плечо. «Тихо. Прошептала она мальчишке на ухо: "Делай, что я говорю. Выходи на улицу и как следует хлопни дверью". Тот вытрясл на неё глаза, она покивала: "Да, да. Возьми мою сумку, сразу иди направо, за угол, стой и жди меня. Если не дождёшься, езжай в широтон, найди Сашу и скажи, чтобы ехал сюда, ты понял?" Он смотрел на неё. "Всё", отрезала она. "Вперёд". и подтолкнула его в спину. Мальчишка явно колебался, но ей было не до разъяснений. Она дёрнула на себя дверь, которая отделила их друг от друга. Тонечка осталась в музее, а Родион на улице. Замки щёлкнули, закрываясь. Она немного постояла, прислушиваясь, а потом крадучись стала подниматься по лестнице. В помещении с рындой и фотографиями директоров Красного Сормова было темно. Как видно, директор сразу, как только они ушли, выключил свет. Рында отсвечивала в темноте, начищенным боком. Тонечка постояла, прислушиваясь. Ей было страшно. И в то же время как-то отчаянно и весело. В ней все перемешалось. Сыщицкий азарт, фантазия сценариста, желание поставить точку в этом деле. Или хотя бы восклицательный знак. Страх, холод, беспокойство за Родиона и желание поскорее добраться до дома и ужина. Она потрогала подставку рынды просто так, чтобы не так страшно. Кол кол чуть покачнулся, словно кивнул. Тонечка осторожно вошла в левый коридор, замерла и подкралась к той самой двери, единственной незапертой. Там в глубине разговаривали двое. Слов не разобрать. Она прислушивалась изо всех сил, но невозможно было понять даже кому принадлежит второй голос мужчине или женщине. Тонечка помедленно зажмурилась, открыла дверь и вошла в кабинет с обогревателем у стола. Здесь по-прежнему было темно. Свет падал из смежной комнаты, где разговаривали. — А если он её прислал? — говорили приглушённо. — Что тогда? — Не мог он её прислать. Никто ничего не знает. Но она же явилась. Молчание, сопение чайника, бульканье кипятка. От него нужно избавиться. Как? Я не знаю, но он опасен. Господи. Да он всегда был опасен. Что изменилось? Ты что не понимаешь? Она же откуда-то узнала про меня. Она и про тебя узнает. Нет. Почему? Молчание. Она мне не понравилась, признался первый голос. Она не та, за кого себя выдаёт. Слишком быстро на меня вышла. Ты думаешь? Я думаю, что она из них, из этих Не может быть. Загрохотал стул, как горный обвал, зазвучали шаги всё ближе. Тонечка Риналась в коридор и заметалась. Куда? Куда бежать, где спрятаться? Она принеслась по коридору и забилась в угол между рындой и стендом с фотографиями. Сердце металось, как пойманный заяц в мешке. Человек прошёл в другую сторону к туалету. Там вспыхнул свет, зашумела вода. Очевидно, человек наливал воду в чайник. Потом свет погас. Дверь хлопнула. Тонечка еще немного посидела в углу, прислушиваясь. Отсюда совсем ничего не было слышно. Очень осторожно, стараясь не оступиться и ничего не задеть, она обошла рынду, выбралась на площадку и стала спускаться. «Говорю тебе, там кто-то есть!» Громко заговорили сверху. «Колокол качается!» Тонечка ринулась к выходу. Наружная дверь. На улицу, к спасению. была заперта. Она зашарила по стене в поисках кнопки и нашла не сразу. Наконец замок щёлкнул, тонечка выкатилась на мороз, и нос к носу столкнулась с какой-то тенью. Взвизгнула, чуть не упав, и метнулась в сторону. "Я это", себлем шёпотом сообщила тень. "Ты чего так долго?" Тонечка схватила Родиона за руку, и они, поскальзываясь и чуть не падая, побежали к пустынному шоссе. Она перетащила мальчишку на другую сторону дороги. Они забежали за стенку автобусной остановки и замерли. «Чего такое-то?» — продолжал недоумевать Родион. «Чего это мы помчались?» Тонечка выглянула из-за остановки. В огоне со стороны музея не наблюдалось. «Чего ты там высматриваешь?» Тонечка взяла у него свою сумку, чтобы порыться в поисках телефона. «Ничего не понял», — признался Родион. «Я тоже. Знаешь, мало что пока понимаю», — проговорила Тонечка. Самое главное, я не понимаю, почему мне все врут. Я тебе не вру. Алло, Саш, сходу начала она, как муж ответил. Что это такое? Что за безобразие в конце концов? Почему ты мне не звонишь целый день? Звонил, когда звонил? Минут 5 назад, подсказал Родион негромко. А, 5 минут назад. Продолжала Тонечка чуть менее воимственным. Ты где? Собаку кормишь? Это правильно, это хорошо. Нет, мы с Радионом едем в гостиницу. Саша, я весь день на ногах. Я не пойду сегодня к твоему Мешакову. Не до него мне. Ну и, пожалуйста. Она нажала кнопку и прикрыла глаза. Всё, всё пропало. Он собирается к Мешакову, стало быть, полночи его не будет. Явиться не то, что пьяный, а на рогах. Утром будет болеть, кроме того, избавь его Бог, втюхается ещё в одну криминальную историю. Настроение испортилось моментально и окончательно. И силы кончились, словно из воздушного шара выпустили воздух. Тонечка взялась рукой за промёрзшую стену остановки и немного постояла. Дышать, правда, было тяжело. Сейчас вызовем такси, объявила она мальчишке. И поедем. Смотри, вон автобус подходит. Он показал подбородком. И Тонечка посмотрела в ту сторону. Может, на нём Ну, там пересядем или пешком дойдем. И они поехали на автобусе. Народа было мало, как видно, после смены народ уже разъехался по домам. Тонечка сидела возле замерзшего окошка, смотрела на проплывающие мимо фиолетовые и зеленые огни. От них изморозь на стеклах казалась бриллиантовой пылью. Ей было невыносимо одиноко. В автобусе рядом с чужим мальчишкой, который уже почти стал своим. Ничего не случилось, она не попалась. Ей, наверное, и не угрожало ничего. Но мысль о том, что она должна переживать всё это одна, опять снова одна, как в прошлой жизни, как всегда. Была тяжёлой и холодной, похожей на якорную цепь возле музея. Он собирается выпивать с Мишаковым, а не ужинать с Стонечкой и детьми. Ей некому рассказать о произошедшем сегодня. После того, как она познакомилась с Германм У нее появился союзник, железобетонная опора, так ей казалось. И вот теперь нет. Автобус покачивался из стороны в сторону. В ноги дул и невыносимо. Мальчишка сидел рядом, нахохлившись, и тоже молчал, и думал. Поймав ее взгляд, он буркнул ни с того ни с сего. — Я тебе не врал и карточку не крал. Сколько раз повторять-то? Тонечка ничего не ответила. Какая теперь разница? Крал он какую-то там карточку или не крал? Я просто говорить не хотел, продолжал мальчишка, уставившись на свои руки. Руки были красные, все в цепках. Батьтюшки, всхватила истоничка, мы перчатки-то ему не купили, руки вон все в влдырях, а он художник. Они сказали, что в другой раз убьют совсем насмерть, говорил между этим Родион. И срок удали недель. Если через неделю не принесу хана мне, убьют. Тонечка ничего не поняла. Кто тебя убьет? Пацаны, — ответил Родион, — которые меня били. Ну, ты спрашивала, за что били? Ну, они сказали, я что-то из того дома взял, из дядькиного, а я не брал ничего. Он с отчаянием уставился Тонечке в лицо. И карточку вашу не брал, и оттуда ничего не брал. Я там колбасы поел. А они говорят, ты взял. «Ты возвращай обратно. Или быть тебе напере, фраер ушастый!» «Господи!» — пробормотала Тончика. «Как они тебя нашли?» «Да у дядькиного дома караулили. Я туда вернулся, когда от вас бежал. Думал, хоть там погреюсь или съем чего-нибудь. Они меня прихватили. Ну, я в первый раз от них того удрал». Он кивнул. «Только, видать, проследили они меня. Или, может, догадались». Что я к вам подамся? Куда мне ещё-то? На этой улице, где гостиница Поймали ей. Да, согласилась Тонечка. Дальше я знаю. Автобус повернул так, что они повалились дрок друг на дroga. Заревел, наaddал и медленно пошёл в гору. А что ты должен отдать? А мне тебе не сказали? Не, не сказали, я сам знаю. А я откуда? Вот честно, не брал я ничего. «Ни у вас, ни из дома!» Тончика взяла его руку, ледяную, тощую, от сыпок и холода жесткую, как наждак, и сунула себе в карман. — Не дрей, — ответила она словами своего мужа, — бывшей надежды и опоры. Прорвемся. Автобус объезжал Кремль, и было понятно, что скоро конечные. Все вышли, они ехали вдвоем. — А ты не догадываешься, что это может быть? — спросила она. — Я не знаю. Деньги, золото, бриллианты, картины, вазы династи Цинь. Мальчишка опять поматал головой. Они говорили только, что мне такое кусище не проглотить, подавишься и всякое такое. Пойдём, предложила тончика. Отсюда нам близко. Тем не менее шли они довольно долго. Пришлось обойти просторную площадь почти по периметру, потом ещё нырнуть в пешеходный переход, потом по улице Покровской вверх к театру. Во всех кафе было полно людей, которые сидели за столиками, ели, разговаривали и смеялись. Неслышмые, но хорошо видимые с улицы. И тонечки вдруг показала, что всё это сон. Вот она проснётся и окажется, что никого нет в кафе и на улице. Что она стоит одна посреди пустого города, и ветер гоняет по брусчатке вчерашнюю газету, а за окнами лишь тени людей и прежней жизни. Нужно успеть Вдруг пронеслось у нее в голове. Нужно успеть, пока жизнь не изменилась окончательно и неотвратимо. Нельзя терять ни минуты. Нельзя по глупому обижаться, по-дурацки разбазаривать время. Нельзя злиться и отчаиваться по пустякам. Это запрещено. Это наказуемо. Как бы ни повернулось это дело, она будет радоваться не потому, что она кретинка, а потому, что она здесь и сейчас. И при ней мальчишка. который, вполне возможно, вырастет в гениального художника. И дочь Настя, хороший и правильный человек, хотя задеристый и временами противный, и Даня, который все время читает умные книги и рассуждает о черной Африке. И мама, и генерал, и даже залог за ушастую, дикого вида собаку внесен. Это означает, что собаку уж точно от них никуда не денется. Разве этого мало? Кстати, любимая дочь, Тоже не позвонила ни разу. Это на неё похоже. На ступеньках ширатон она поскользнулась и чуть не упала. Родион её поддержал. А мы сразу есть пойдём. Сразу, сразу, успокоила его тонничка. Давай сейчас налево в ресторан. А куртки в гардероб сдадим. Что ж ты дяде Саше не сказал, чтоб он тебе перчатки купил? Родион покосился на неё и хмыкнул. Мысль о том, чтобы он попросил дядю Сашу купить перчатки, показалась ему на редкость идиотской. Впрочем, они правда странные. И Тоня, и этот самый дядя Саша, и дети у них странные. Родион пока так и не разобрался, кем они все друг другу приходятся. И вообще, он никогда не думал, что родственников может быть целая толпа. Он жил с мамой, а потом узнал, что у него есть родной дядька Ему казалось, что это уже очень много. Но чтоб вот так: дети, родители, да ещё в Москве у них бабушка и дедушка, которые одновременно папаша Даня. Чудно как-то и непонятно. Тонечка, придерживая плечом телефон, стянула куртку и сунула её в руки Родиону. Настя, почему мне никто не звонит целый день? начала она сразу, как только дочь ответила. Это просто безобразие. А мне почему никто не звонит целый день? Вопросила дочь в ответ: "И вообще, где вы все есть?" "Мы с Радионом пришли в гостиницу. Дядя Саша пока занят. Вы ужинали?" "Да ничего мы не ужинали. Мы с ребятами тусили после музея. У них в Кремле в арсенале хорошая кафешка. Мы капучино пили и пончики ели. А сейчас в театр собираемся. Денька билеты взял." "Сказали бы мне, я Борису Петровичу позвонила бы." "Да ладно, мам. Денька уже взял." «Мы после спектакля к вам придём, да? Вы нас только дождитесь. Можно мы у вас поедим?» «Мы что-то поиздержались. Мам, а ты бабушке звонила? Потому что она мне звонила, а я трубку не взяла. Мы в галерее были. И вообще, ты какая-то озабоченная, ничего не случилось». Тонечка уверила дочь, что ничего не случилось, плюхнулась в кресло, обнаружила, что Родион с куртками в обнимку притащился следом и стоит, не зная, куда податься. и показала в какой стороне гардеробный. Проделав всё это, она откинулась на спинку, шумно выдохнула и запустила пальцы в кудри, но тут же отдёрнула руку, вспомнив, что у неё сегодня укладка. Она приготовилась к ужину с мужем и детьми, а ужинать будет с мальчиком Родион. Ну и хорошо, ну и отлично. Сейчас они закажут всего самого вкусного, а потом поднимутся в номер, и Родион будет рисовать а Тонечка немного подумает в тишине. Как это у героинь сериалов получается расследовать любое дело, легко и просто. Почему у нее, у Тонечки, которая придумала этих героинь два десятка, не получается ничего? Нужно еще раз ходить в музей, чтобы подтвердить свои догадки. Этим она займется завтра утром. Пока еще не очень понятно, как это сделать, но она что-нибудь придумает. Нужно позвонить Сергею Степанову из ФСБ и расспросить, как следует, про этот самый пояс Ориона, хотя бы как он выглядит, и рассказать, что пояс ищет не только службы безопасности, но и еще кто-то. Ведь у Родиона требовали, чтобы он вернул то, что взял в том доме. И говорили, что кусище ему не по зубам. А что это может быть, если не украденное сокровище? А подполковник Мешаков утверждал, что мальчишку избили подручные местного авторитета Сутулова. Стало быть, ищита авторитет. Нужно попробовать узнать, как связан её любимый драгоценный муж и Кондрат, но это никак невозможно сделать, только ждать сведений, которые ей обещали добыть в Москве. Нужно думать сначала. А вдруг прав директор музея Елена Пантелеевна на самом деле убита, а Тонечка просто убедила себя в обратном? «Господи, как ей необходимо поговорить с мужем? А говорить никак нельзя, он может быть причастен». «Нет, не может. Он не может ничего украсть. А Кондрат Ермолаев может убить?» «Ты чего будешь?» — спросил рядом Родион, и Тонечка очнулась. «В смысле есть?» — она потянула к себе карточку меню и сказала уверенно. «Все. Я буду есть все. Я целый день об этом мечтала». Родион возликовал. Тогда и тоже всё, можно? А я? спросили рядом. Можно? Тонечка подскочила в кресле и уставилась со изумлением. Её муж, который собирался принимать на грудь со старым другом Мишаковым, стаскивал дублёнку, разматывал шее шарф, вид само уверенный и довольный. Как? спросила Тонечка. Ты здесь? А что? Ты меня не узнаёшь, Ири? Узнаю, воскликнула Тонечка. Вскочила, пылко его поцеловала и призналась: "Как я рада тебя видеть. Пусть он замешан во что угодно, наверняка это как-то объясняется. Легко, просто, разумно и логично. Её муж самый лучший человек на свете". В сценариях она как раз так и писала. Жена до последнего не верит в измену, предательство и прочие пакости, потому что верит в мужа. Она писала и думала, что пишет про идиота. что всякая нормальная женщина точно знает, на что способен, а на что не способен её муж, и внезапное превращение из принца в чудовище не может застать её врасплох. Ещё она думала, что только идиотка может отрицать очевидное. Сейчас она решительно не чувствовала себя идиоткой, хотя отрицала очевидное. Её муж темнил, не договаривал, не отвечал на вопросы, но она точно знала, что это ничего не означает. Он самый лучший человек на свете. И точка. Где ты был? Ворон считал. Ответил самый лучший человек на свете. А ты где была? И остальные дети куда делись? Они в театр пошли. Потом к нам прибегут. А мы с Родионом тут она вдруг сообразила, что не знает, что можно, а что нельзя рассказывать в этой новой реальности. Про директора музея можно или нет? Про Зосю Сестру Кондрата. Можно? У тебя причёска, заметил Герман, усаживая за стол. Красиво. А Радиону не понравилось, сообщила Тонечка, лихорадочно соображая, что говорить. Она на себя не похожа с такой причёской, заявил Радион Герману. А собеседники нельзя говорить местоимениями в третьем лице, встряла Тонечка. Можно по имени, например, Тоня не похожа на себя. Тоня не похожа на себя, повторил мальчишка. И Герман засмеялся. Что это тебя в парикмахерскую понесло? Я хотела поговорить с гримёршей Леной Пантелеевой, решила Тонечка. Я думала, может, хоть гримёрша знает, куда она делась. Знает? спросил Герман, и Тонечка отрицательно покачала головой. А я с собаком ездил, похвастался Родион. И потом ещё в музеи мы ходили. Каким собаком? Не понял, Герман. В какой музей? Я тебе потом расскажу, затараторила Тоньчка. У нас свои секреты. Я уже понял. Тоня, я прошу, тебя не лезь куда не следует. А куда мне следует лезть? В сценарий? Хоть бы в сценарий, кстати сказать. Он с места так и не двигается, да? Я найду Лену, а потом сразу напишу тебе сценарий, упорствовала Тоньчка. Родион встревоженно переводил взгляд с одного на другой. Ему показалось, что они ссорятся. Мне не нравится твой сыщицкий азарт. Можно подумать, кто меня втянул во всю эту ерунду и бросил. Я тебя бросил? поразился Герман. Ну, конечно. Тонечка вдруг почувствовала, как слёзы обожгли глаза. Вот уж не, кстати, ты привёз меня сюда, заставил искать жену Кондрата, а сам, а сам? Тоня одёрнул Герман негромко. Да, да. — быстро сказала она, и салфеткой сердито смахнула с глаз слезы. — Я понимаю. Ты сам мне все потом расскажешь. — Вот именно. — А сейчас нельзя рассказать? — Сейчас нельзя, — стоял на своем ур. — И давайте пообедаем, правда. Сцены и слезы пока отложим. Родион подумал, что это они все обедают. Обед когда был? Да и ужин уже скоро закончится. Тонечка попросила чаю с марокканской мятой. чтобы скрасить ожидание еды. И велела Родиону рассказать, за что его били гопники. Родион промямлил, что били за то, что он вроде бы что-то утащил из дядькиного дома, требовали это вернуть. «Главное, я не знаю, чего им надо-то!» — с тоской проговорил он. «Я не брал ничего, вот клянусь. Они говорят, верни или того, замочим. Я бы вернул, если б знал, чего возвращать-то!» «Ты понимаешь, о чем идет речь?» — спросила Тонечка у мужа. Что им нужно? Герман пожал плечами и спросил: "Кому ты должен вернуть и когда?" "Не знаю. Вы же их разогнали ещё до того, как бить начали. Говорили, что срок у недели, только я всё равно не знаю, что возвращать". Тонечка держалась изо всех сил, чтобы не спросить про пояс Ориона. Впрочем, однажды оно уже спросило, и муж сказал, что это звёзды. Скоро всё выяснится. Непонятно о чём, сказал Герман. Тоня, ты всё же постарайся не увлекаться расследованием. Я не могу, буркнула Тонечка. Я уже увлеклась. Тот он взял её за руку и посмотрел в глаза. Это опасно, сказал он ей громко. Ты не понимаешь, а я понимаю. Саша, я не какая-то дура из фильма. Тонечка выдернула руку. Или поговори со мной по-человечески, или отстань от меня. Он еще посмотрел ей в глаза, а потом покачал головой. Я не могу ни того, ни другого. Значит, я доведу дело до конца. И они замолчали, недовольные друг другом. Родион думал, как бы это нарисовать. Не сердитых людей, а именно недовольство, которое повисло между ними, как грязное кухонное полотенце. Ты разговаривал с Мишаковым. Когда он освободит Кондрата? Я не знаю. А вдруг он на самом деле убил свою жену? спросила Тонничка. Но обставил всё так, чтобы мы решили, что это инсценировка. Для меня это слишком мудрённый умозаключение. опирался Герман. И я 100 раз тебе говорил, что Кондрат не мог её убить по определению. Солнце не может взойти на западе. Кондрат не мог убить жену. Ты говорил, что 100 лет его не видел. Не видел. Может, он за эти 100 лет изменился? А ты не в курсе? Радён, который лихорадочно придумывал, чем бы отвлечь их от ссоры, вдруг ткнул пальцем в работающий телевизор. Во мне такую штуку делали. Вон, как те тётки. Взрослые тотчас замолчали и уставились в экран. Гела Пантийская в миру Лена Пантелеева в шоу Любит не любит приглашала на сцену экспертов, которые должны были определить родство героев. Это называется тест ДНК, продолжал Радён. Модная штука, прокомментировала Тончика. Теперь во всех программах прикол номер 1, и ещё детектор лжи. Тебя не проверяли? Да мне правда делали, оскорбился Радён. Специальные люди из Москвы приезжали, ватными палками в рот лезли, и ещё волосы с головы брали. Зачем? Откуда я знаю? Тончика приглянулась с мужем. И тебе не объяснили? Радён поматал головой. Нет, не объяснили. Давно делали. В сентябре только учебный год начался. Кто-то ведь этот тест заказал, задумчиво сказала Тоньчка. И оплатил. Для чего? И кто? Может, дядька, предположил Родион. Может и так, согласился Герман. Но на самом деле странно. Принесли салаты и закуски, всё сказочной красоты и аппетитности. Саша Ты скажи Мишакову, что гопникам нужно что-то из дома контрата. Попросила Тонечка, принимает за фаршмак. А у Родиона этого нет. И мы не знаем, о чём речь. Хорошо, согласился Герман с раздражением. Скажу. А ты всё же постарайся не ввязываться в потасовки. Хорошо, с той же интонацией пообещала Тонечка. Ты покормил пса Ямбурга? Конечно. Я же тебе говорил, А я сегодня с Бусей играл, похвастался Родион с набитым ртом. Он поедал овощной салат. Мне Галина Сергеевна разрешил. Вы снова были у Галины Сергеевны, осведомился Герман. Родион был, а я нет, ответила Тонька, решив, что больше ничего объяснять не станет. Галина Сергеевна говорит, она маленькая слишком, не выросла. Да ещё её какие-то дураки взяли, а потом вернули. Вот она и нервная немного. Но меня не боится. Ты её в альбоме нарисовал. Ну да, подтвердил Родион с восторгом. Похоже. Очень, ответила за мужа Тонечка. Одно лицо. Странные такие зверики, продолжал Родион. Совсем мелкие, а настоящие собаки. Я их говорил, то есть Тоня говорил, что больших собак люблю, а оказалось, что маленьких тоже. Вот стану жить один, окончу колледж и куплю себе такую собаку. С ней, наверное, можно на работу ходить, да? Смотря, какая работа, ответила Тончика. Какой колледж ты собираешься заканчивать? спросил Герман. Да без разницы, Родион принялся за борщ. Главное профессию получить. Нам где в доме всё время так говорят. Он собирается днём работать, пояснила Тончика, а по вечерам рисовать. Ну да, Родионкив Такая жизнь казалась ему пределом мечты. Квартира от государства положна. Что ты заладил про эту квартиру? разозлилась Тонечка, и Родион удивился. Я не заладил, просто положна, значит, дадут. Тот оказалось, что он съел весь хлеб. И теперь заглядывал под льняную салфетку, которой была прикрыта хлебная корзинка, без всякого толку. Тонечка попросила хлеба. Если хочешь, можно и борща ещё заказать, спокойно сказал Герман. Мальчушка согласно промычал. Ему ужасно не хотелось, чтобы ужин заканчивался. Получается, впереди теперь только второе и чай, а если принесут ещё борща, можно долго сидеть и есть. И взрослые больше не ссорились. Красота. У Родиона получился замечательный день. Он пошёл с ребятами в музей и побыл там немного. Он любил музеи. В училище весь класс водили в краеведческий в галерей. А на каникулах однажды ездили в Питер, в Эрмитаж. Вот где красота. Родион и представить себе не мог, что в одном месте может быть собрано столько чудесных вещей. Картины, статуи, мозаики, мебель тоже прикольная, но современной не похоже. Он бы и сегодня в музее подольше побыл, но вспомнил про собаку. И хорошо, что вспомнил. Её ведь могли отдать И они больше не увиделись бы. А так он повидал собаку и даже поиграл с ней. И в том заводском музее тоже было интересно. Картин мало, зато множество макетов, кораблей. Раньше Родион таких не видел. Корабли ему тоже сразу захотелось нарисовать. Но он понимал, что не сумеет. На них нужно посмотреть, когда они живые, на воде, на воздухе. Еще радовался, что рассказал Тони и Саше, за что его били. Стало легче, и совсем не страшно. Словно они теперь отвечали за всё. Он дышал свободно, с удовольствием ел. Даже мысль о том, что дядька может не взять его к себе, как-то скукожилась и перестала тревожить, хотя бы на сегодня. Ничего, как-нибудь. Когда прибежали Настя и Даня, Родион пил третий чайник чаю и доедал второй кусок яблочного пирога. Настя сразу же принялась рассказывать про спектакль, А Дане смешно комментировать её рассказы. Они объявили, что умирают с голоду, и Настя заказала себе салат оливье с перепёлка и чашку бульон, а Дане протёртый суп из белых грибов. Разве это еда? Смех какой-то. Разошлись поздно, уловившись, что завтра сходят в музей на набережной в какой-то дом Рукавешникова. Оказывается, там есть зал, а в нём одна единственная картина про Козьму Менина. Козьму проходили по истории. И тут Родион не ударил в грязь лицом. А в номере было прохладно и чисто, и Родион сразу ушёл в свою комнату. Он очень быстро привык к тому, что у него есть своя комната. Тонечка, позевывая, включила телевизор и прилегла на покрывало, решив, что полежит минут 10. Села раздеваться, омываться и укладываться как следует не было никаких. Она прилегла и вдруг насторожилась. Что-то не так. В номере что-то изменилось. Она села и стала оглядываться по сторонам. Да нет, вроде бы всё в порядке. Тонечка пристроила голову на подушку, подложила локоть и как следует осмотрелась. Чемодан, куртки, всё на месте. Саша. Позвала она и опять села. Он выглянул из коридора. Саш, открой чемодан. Что достать? Он распахнул крышку. И они оба уставились в чемоданное нутро с узумлением. Все вещи были перевернуты, скомканы и засунуты кое-как. Тонечка вскочила и подбежала. «А я думаю, что не так? Все вещи висят не так. Вот эти висели на одной вешалке, а твои — с той стороны. А сейчас видишь?» «Вижу», — согласился Герман. Он знал привычку жены раскладывать вещи трепетными кучками. Сам он всегда швырял, как попало, а она вечно сворачивала, развешивала, разглаживала. «Саша», — объясняла она, — «у меня никогда не было такой одежды. Я её люблю. Что здесь смешного?» С его точки зрения смешно было всё. Он не представлял, как можно любить собственную одежду. Тонечка вынула из чемодана джинсы и свитера и свалила на кровать. «Так, на первый взгляд ничего не пропало», — растерянно рассуждала она. «Саша, кому понадобилось рыться в наших вещах?» Герман открыл и закрыл пустой сейф. Они им так и не воспользовались. Полазал по карманам, перчатки на месте, а больше ничего там и не было. Странно. Зачем-то Тонечка заглянула под все подушки, а потом полезла под кровать. «Что ты делаешь?» Она вылезла из-под кровати и села на ковре на пятке, и призналась. «Не знаю, но у нас что-то искали, Саша». В чемодане открыты все молнии на карманах. Мы их никогда не открываем. Да, согласился Герман. Чушь какая-то. Мне не нравится эта чушь, Саша. Можно подумать, мне нравится. Взгляд у него был обоченный и сердитый. Нужно у парня посмотреть. Там тоже рылись. И постучав, зашёл к Родиону. Тонечка принялась складывать вещи. Может, вернулся и сказал, что у Родиона в шкафах что-то искали. Вещей у него нет, но запасные подушки и одеяло все перевернуты. Нас не было целый день. Тонечка запустила руку в кудри. И здесь без нас кто-то похозяйничал. А если б я Родиона не встретила на улице, он бы пришел и застал тот кого-нибудь. Посторонних в отель не пускают, — успокаивал Герман. Камеру кругом. И на этаж без карточки не поднимешься. Лифт не поедет. Что это значит? Что тут чуравол кто-то из персонала? У кого была карточка? Горничная? Кто угодно, Тоня. Она сунула ему в руки стопку вещей. Помоги мне. Они уложили вещи в чемодан и посмотрели друг на друга. Давай детей в Москву отправим, предложила Тончка. Прямо завтра, всех троих. Мы не можем, проговорил Герман, подумав. У Родиона нет документов, а наши не поедут никуда, ты их знаешь. Поедут, не поедут, какая разница? Мы заставим. Я завтра посмотрю запись с камер, предложил Герман. Кто у нас был и когда? Тебе не покажут, он отмахнулся. Ну, Мишакову покажут. Это всё легко решается. Тонечка уселась на кровать и огляделась по сторонам. Мне теперь кажется, что в любую минуту к нам могут вломиться бандиты, урки и гопники авторитета Сотулова, призналась она. Он сказал хмуро: Я выставлю их вон. Саша. Тонечка потёрла лицо. Что можно искать в наших вещах? Деньги? Но это в помере респектабельное место, вряд ли тут воруют у постояльцев. В сейфе мы ничего не держим. Серёжки, она потрогала уши, на месте. Кольцо, она посмотрела на руки, тоже на месте. Герман, которого обыск в номере встревожил гораздо сильнее, чем он хотел показать своей неугомонной жене, Неожиданно привлёк её к себе и поцеловал в губы. — Тоня, — прошептал он проникновенно, — ты самая лучшая женщина на свете. — Почему? — тут же спросила она. Требовалось продолжение признаний. Но ничего не вышло. — По всему, — ответил он. — Давай спать, а? Тонечка долго не могла уснуть. Ей слышались шорохи, звуки, мерещились тени, и казалось, что кто-то скребётся в дверь. Муж спал, закинув локоть за голову и храпел. Она его даже не переворачивала. Завтра она позвонит Сергею Степанову из ФСБ и расскажет, что у неё в номере кто-то тарылся. Детей отправит в город, в Нижнем Новгороде полно разнообразных занятий и запретит являться в гостиницу, пока не вернутся взрослые. А если искали пояс Орион, стала бы тот, кто искал, уверен, что он может быть здесь, то есть у её мужа. Как это проверить? И если пояс на самом деле у него, значит, они все в опасности, и она и дети. Самой настоящей опасности не придуманной, не сценарной. И тут уже не важно, что Анна тонечко лишилась надежды и опоры. Важно, что по её вине дети могут лишиться жизни. Ей стало так страшно, что она вскочила, бросилась в ванную, и стала жадно пить теплаватую воду из-под крана. Тут на нее навалилось все сразу. Лена Пантелеева, скорее всего, убита. Кондрат украл пояс Ориона, и Герман знает об этом. Они где-то его прячут. Сокровища ищут все, кому не лень. Служба безопасности и неведомые бандиты. Мишаков тоже что-то знает, поэтому и не стал ни о чем спрашивать Кондрата в Тонечкином присутствии. А тот придумал неведомого адвоката, чтобы ни о чем не рассказывать. Она посмотрела на себя в зеркало. И не увидела отражения. У Родиона нет паспорта, следовательно, билет на поезд не купить. Нужно позвонить матери и генералу, они приедут и заберут его на машине. А в Москве с документами что-нибудь придумается. Или попросить Степанова посодействовать. Наверняка всесильная служба безопасности знает, как можно отправить человека без документов. Тонечка ещё немного попела. Что же делать? Что теперь делать? Она вернулась в комнату, осторожно пристроилась на край широченной кровати и подумала горестно, как жизнь была хороша ещё 10 дней назад, как проста и прекрасна. В ней не было тайн и загадок, только те, которые она придумывала сама. Муж длинно вздохнул и перевернулся на живот. В эту минуту Тоньчка его ненавидела. Сергей Степанов нужно отдать ему должный. Явился по первому зову. Тоничка позвонила и назначила ему встречу в Арсенале, где была выставка какого-то модернового итальянского художника. С утра она фальшивым голосом сообщила Герману, что у неё дела на местном телевидении. Она будет принимать участие в программе, она обещала. Если он удивдился, то виду не подал. Тоничка накормила Родиона завтраком, предупредила администратора, чтобы в её отсутствие в номер не пускали никого из детей. Они зашли за Настей и Даней в дом Причта. и она проводила их почти до набережной, до дома Рукавешникова, выдала содержание, чтобы они до вечера не умерли с голоду, и помчалась в Кремль. Степанов уже был на месте. Едва влетя в зал, она заметила его возле какой-то мудреной инсталляции. «У вас тревожный вид», — заметил он, когда она подошла к нему. «Что случилось?» — Тонечка перевела дыхание. «У нас в номере вчера кто-то был. Все вещи перевернуты. Что-нибудь забрали?» Жо вы спросил феесбашник. Ничего, в том-то и дело, сказала Тончика. Я даже не знаю, что искали. Скорее всего, этот ваш пояс Орион. Степанов немного подумал. Это маловероятно. Почему? Как пояс мог оказаться у вас в номере? Тончика смешалась. Но вы же говорили, что мой муж, то Саша, может знать Антонина. Проникновенно начал Степанов. Должно быть, я как-то плохо объяснила, о чём идёт речь. Этот пояс не просто сокровище за много миллионов долларов. Это, как бы сказать, раритет, предмет культа в той стране, откуда он был вывезен. Вряд ли вор мог отдать его на сохранение, даже если ваш муж знает о краже. Но этой вещи не место в гостиничном номере. Тончка посмотрела сначала на него, а потом опять на инсталляцию. Произведение искусства представляло собой дурно сбитые деревянные козлы, в середину которых был воткнут топор. Называлось произведение Конец войны. Тогда я совсем ничего не понимаю, призналась она. Кто мог к нам забраться? Что у нас искали? Да всё что угодно, стоял на своём Степанов. Например, деньги. В таких отелях по номерам не воруют, допустим. Но вряд ли у вас искали пояс. Радиона, племянника Кондрата, избили на улице местные бандиты. Требовали, чтобы он вернул то, что взял. А он даже не знает, о чём речь. "Ты уверен?" быстро спросил Степанов, "что он не знает?" Тонька кивнула. "Ему 17 лет", сказала она, как будто это всё объясняло. "Он любит рисовать и маленьких собак. И я умею разговаривать с подростками, я знаю, когда они врут. Родион не врёт". Сзади подошли какие-то люди и тоже стали рассматривать топоры и козлы. По мне, заявил Степанов довольно громко. Метафора уж слишком очевидна. Да это вообще никакая не метафора, поддержала тончика разговор об искусстве. На метафору не тянет. А как же топор войны? То есть вы хотите сказать, это намёк на борьбу индейцев с белыми? Топор войны это что-то из "Финимора Купера". И они перешли к следующему произведению. Вам не удалось узнать достоверно знает ваш муж о поясе или нет? Тоньчка покачала головой. Он со мной почти не разговаривает, призналась она. А я не знаю, как спросить. А вы узнали, когда Кондрата освободят? Я был занят другими делами, сообщил Степанов сухо. Мне даже на руку, что он пока за решёткой. Меньше хлопот. Я должен найти этот пояс. Как он мог украсть такую вещь? спросила тончика. Вы же говорите предмет культа, раритет, его должно быть охраняли. Нет такого раритета, который нельзя было бы украсть. Это закон. Охраняй, не охраняй. Если задаться целью украсть, можно всё что угодно. Да, но зачем это нужно? недоумевал Антончик. Его ведь, наверное, даже не продашь. Говорите тише, пожалуйста, попросил Степанов довольно сердито. Вы не на митинге. Тоничка покивал. Продать можно эти, у кого украли, объяснил фейсбашник неохотно. Это довольно хлопотно и опасно, нужно уметь, но за такие вещи платят огромные деньги. Не коллекционеры, разумеется, а как раз те, кто понимает их истинную ценность. Тоничка рассматривала синтетическую ёлку, увешанную смятыми банками из-под кока-колы, рулонами туалетной бумаги и пустыми пластиковыми бутылками. Композиция называлась Дубрава. Всё же, поговорите с мужем, посоветовал Степанов. Хотя бы попробуйте. А вдруг нас что-то наведёт на след? Пока что никто не доказал мне, что мой муж в сговоре с ворами и бандитами, сквозь зубы выговорила тончика. Степанов улыбнулся. Не волнуйтесь так, попросил он. Я ведь ничего не утверждаю. Я просто обязан проверить все версии и найти это чертово сокровище, где бы оно ни было. Вполне возможно, и даже, скорее всего, Герман ни при чем. Но я должен убедиться. — Понятно, — сказала Тонечка. Они еще постояли перед композицией. — Здесь тоже слишком ясен смысл, — вымолвила она наконец. — В современном мире Дубрава выглядит именно так. Куча мусора на синтетическом дереве. Никакое это не искусство. Если вы знаете что-нибудь, позвоните мне и присмотритесь повнимательнее к племяннику. Всякое бывает, а вы уж мне поверьте. Тонечка собралась было возмутиться, но когда повернулась, Степана рядом не было, и в зале его не было, и в дверях. Он словно испарился. Она ещё минут 20 послонялась по залу, а потом вышла на улицу. Ей предстояло нелёгкое и даже опасное дело, но она думала о нём с радостью. Придётся действовать, а не страдать и мучиться. Тонечка посмотрела на часы и заторопилась до музея Красного Сормово. Путь был не близкий, а ей нужно ещё подготовиться. Она вызвала такси, вспомнила, как вчера они с районным ехали на автобусе, и улыбнулась. Хороший мальчишка, настоящий художник. Вот кто кто, а он точно не имеет никакого отношения к краже драгоценностей. Будь это хоть пояс Ориона, хоть алмаз Кахинор, она доехала до заводской проходной, перешла скверик, до здания музея было рукой подать. Потом обошла музей кругом, закинув голову, посмотрела в окна второго этажа, свет нигде не горел. Спрятаться было негде. И тонечка решила, что будет ходить, но так, чтобы всё время видеть входную дверь. Автобусную остановку «Искверик. По ее подсчетам, директор должен был появиться с минуты на минуту». Ходила она довольно долго, подсчеты оказались неверны. Она считала шаги и думала, думала, потом стала замерзать и немного пробежалась. Когда к остановке подкатывал очередной автобус, Тонечка устремлялась к музею, чтобы не упустить добычу. Машин на этой улице было совсем мало. Тонечка провожала каждую глазами. После расчётного времени прошёл должно быть час, когда из притормозившей маршрутки выскочил директор музея и зашагал через дорогу. Тонечка на миг растерялась, выполнить задуманное оказалось сложнее, чем ей казалось. Героини сериала ни за что не растерялась бы, а она, она бросилась в догонку, замёршие ноги не слушались, но всё же догнала. В последнюю секунду он обернулся, как видно, заслушав её топот. Короткое движение, взмах руками, и он плашмя полетел в сугроб, выронив пакет, который тащил в руке. "Господи!" вскрикнула Тонечка. "Простите меня, так скользко". Директор сел на снег и посмотрел на неё. "Я за вами побежала", торопила Тонечка без остановки. "А там один лёд. Я поехала и прямо на вас. Извините меня, пожалуйста". Она подобрала отлетевший пакет и стала собирать то, что из него рассыпалось. Директор неловко поднялся и перчаткой сбил снег с коленей. "Я хотела ещё кое-о чём вас спросить", продолжала Тоничка. "Держите". И так неловко вышла. "Простите". "Да ничего", вымолвил наконец директор. "Нужно песком посыпать, правда, скользко". Он взял у неё из рук пакет и сказал: "Вы бы позвонили сначала. У меня времени нет. Я на 5 минут". "Было бы", выкрикнула Тоничка. "Правда?" Я в сценарии хочу написать. Вы мне расскажите про пароход Максим Горький. Прямо в двух словах. И может у вас книжка есть какая-нибудь? Мне для работы очень нужно. Директор пожал плечами, вынул ключи, стал возиться с замком. Разве что на 5 минут, пробормотал он. Да и холодно у нас должно быть после ночи. Они зашли в знакомый подъезд и стали подниматься по лестнице. Тонечка тяжело дышал. Лестницы, сказала она на площадке второго этажа. Врак панды. Клечом потеснила ни о чём не подозревающего директора и ринулась в коридор с левой стороны. Стой, стой, куда? Та самая дверь, возле которой она вчера подслушивала, по-прежнему была не заперта. Тонечка ворвалась в помещение и молниеносно повернула за собой крутилку замка. С той стороны в дверь немедленно заколотили. Откройте сейчас же, ну, откройте. Тонечка перевела дыхание. В дверях смежной комнаты возникла молодая встревоженная женщина, закутанная в какие-то платки. Здравствуйте, Лена, проговорила Тонечка, тяжело дыша. А мы вас везде ищем. Вы кто? отрывисто спросила женщина. Это вы приходили вчера. Ну, конечно. Так я и знала, сказала женщина. Вы очень ловкая дама. Ну что вы? возразила Тонечка. Я размазне и врушка. Ну что Впустим вашего приятеля, пока он дверь не вынес и открыла замок. Директор головой вперёд валился в комнату, удержался на ногах, схватил Тонечку за шею и стал душить. "Гриша!" закричала Лена Пантелеева. "Гриша, прекрати немедленно, отпусти её!" "Отпусти!" прохрипела Тонечка. В глазах у неё постепенно темнело, как будто медленно гас свет. И уже померещился какой-то золотистый зал, тускнеющая люстра, расходящаяся волна занавеса. А в прорези нестерпимые сияния, и тут какой-то глухой удар, тиски на горле разжались. Тонечка закашляла, и с глаз полились слезы. — Ты сдурел, что ли? — кричал кто-то рядом. — Еще не хватает! Тонечка подышала открытым ртом и огляделась по сторонам. Лена Пантелеева держала в руках толстую газетную подшивку. У директора музея волосы на голове стояли дыбом. «Чем ты меня?» — сдавленным голосом спросил он. Лена показала ему подшивку. «Вот этим!» Директор наклонился вперед, оперся руками о колени и потряс головой. «Дайте попить!» — просипела Тонечка. Лена побежала и принесла ей кружку с теплой водой. Тонечка отпила немного. Глотать было больно. Опять она ввязалась в потасовку. На этот раз в самую настоящую. «Что же мне так не везет-то?» Еле пробормотала она себе под нос. «Уходите сейчас же!» Велел директор музея. «Уходите и забудьте про нас!» Лена Пантелеева с размаху села на стол и потерла лицо ладонями. «Гриша, ты же понимаешь, она никуда не уйдет. Мы ее законная добыча! «Ха!» — Тонечка очень старалась, чтобы это прозвучало залихватски. «Слово-то какое! Добыча!» «Кто вам платит?» — спросила Лена. «И сколько? Может, мы больше заплатим?» Тонечка взглянула на нее. «Мне платит российское телевидение», — сиплым голосом сообщила она. «И довольно прилично». «Вы журналистка?» — с неподдельным ужасом спросил директор. «Я сценаристка», — пояснила Тонечка. Пишу сценарии для сериалов. Какие сценарии? Для каких сериалов? В основном для детективных. Но любовную историю тоже могу забабахать. Лена и директор переглянулись. Не морочьте голову, вымолвила Лена наконец. На кого вы работаете? На ВГТРК, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, выдала Тонечка с раздражением. Работаю я сценаристом. Это так же точно, как и то, что вы работаете ведущей шоу на местном телевидении. «Зачем я понадобилась российскому телевидению?» «Боже, сохрани!» — успокоила ее Тонечка. «Вы ему без надобности. Может, конечно, в будущем вы сделаете карьеру, и вас позовут в федеральный эфир, но я тут ни при чем». «Тогда почему вы здесь?» «Я должна была вас найти». И нашла. «Лена», — подал голос директор, — «тебе нужно уходить». Я её запро, а ты уходи. Не нужно меня запирать. А я тебе вчера говорила, почти выкрикнула Лена. А ты мне не верил. Откуда я мог знать?